Зачем безвременную скуку зловещей думою питать и неизбежную разлуку в унинь неробко ожидать. И так уж близок день страдания. Один в тиши пустых полей ты будешь звать воспоминание потерянных тобою дней. Тогда изгнанием и могилой несчастный будешь ты готов. купить хоть слово девы милой хоть лёгкий шум её шагов